1 мая июля состоялась премьера пьесы Сквозь Россию-матушку или как не сдохнуть по дороге. Огонёк написала её по мотивам рассказов людей, приехавших на автобусах. Главным информатором стала единственная из пассажирок, кто прошёл этот путь от начала и до конца. Женщина была одноклассницей конструктора, соорудившего автобусы вездеходы. В последующем стала его женой. Конструктор являлся главным действующим лицом в пьесе. Играл его актёр. Вообще в постановке задействовало 17 человек. Пьеса шла 7 часов с тремя антрактами. По окончании огонёк несли на руках. Снова постановка имела ошеломительный успех. Несколько дней в Серебряном бару только и говорили, что о её героях. Гостик ничего оригинального или хоть малость художественно значимого в пьесе не увидел. Обыкновенный набор шаблонов: побежали, полюбили, постреляли, трагическое расставание, не менее трагическая смерть и открытый конец, потому что автор попросту не смог придумать закрытого. В прежние времена любой режиссёр, даже какой-нибудь провинциальный недоучка, без сожаления бы выкинул такую пьесу в помойное ведро. Однако теперь Она имела поистине феноменальный успех у народа. Вероятно, не понравилось она лишь одному Костику. Не просто так говорится, что народу нужны лишь хлеб да зрелища. Конечно, бывший редактор понимал, что причина успеха этой шаблонной пьесы кроется в мире, показанном режиссёром, мире, который за окном. Вероятно, что в последующем будут ставить и пьесы о прошлом, и писать рассказы о будущем. Но на данный момент зрителям хотелось видеть сильных людей, борющихся с окружающим миром. И Огонек удачно поймал ветер в паруса своего творчества. За лето родились еще несколько детей. Костика с каждым днем все больше и больше тревожила свое чадо. В этом возрасте у детей не просто так ежемесячно празднуют день рождения. Они и вправду развиваются очень быстро. Только не Артемка. К маминой груди он, конечно, припадал, но не смеялся, не улыбался, не бормотал. Он был милым, маленьким малышом, который лежит в детской кроватке и пытается увернуться от рук, если потянутся к нему. А к началу августа научился ещё и шипеть. Ануш редко выходила из дома. Планировалось, что в будущем именно у неё откроется детский сад. А пока к ней сносили все найденные в городе книги детские пособия по уходу за детьми и прочий инвентарь. Костик, заметив ненормальное развитие своего ребёнка, сходил к ануш. То, что он там увидел, повергло его в глубокий шок. Обратно он ковылял на заплетающихся ногах и поймал много укоризненных взглядов, мол, учитель и напился. Как не стыдно. Ребёнок, найденный год назад в городе, больше всего напоминал зверя. Даже сама Ануш звала его Маугли. Мальчик передвигался на четырёх конечностях, хотя мог вставать на две и выглядывать из-за препятствий. Ануш он к себе подпускал, но с опаской, осторожно. На костике же мальчик рычал, дико, утробно, словно щенок. Никакие одежды для Маугли оказались неприемлемы. Он ревностно их сдирал, даже если это были подгузники. В кроватке не спал и даже не лежал. Стоило от него отойти, как мальчик сползал на пол и забирался под кровать. Вообще он любил тёмные углы и шкафы, где мог просидеть до тех пор, пока не проголодается. Ел всё, что придётся. А ну ж приходилось каждый вечер выносить мусор далеко от дома, так как по ночам Маугли мог разорвать пакет и наесться объедков. Не вы заметили успехов в попытке приучить его пить из кружки. Есть ложка и тарелки или хотя бы с ложки никакого даже подобия интеллекта Анушу своему ума огле не замечала он не играл в игрушки ничем не интересовался не любил мыться и читать книжки костик пока находился в доме увидел маленького зверёныша который по дикому недоразумению напоминал человека когда учитель пришёл домой то первым делом приоткрыл дверь и заглянул в комнатку где спал сын Тут ещё не умел вылезать из кроватки, даже сидеть не научился. Но по всем признакам выходило, что вырастет он таким же, как и найденный ребёнок. Ну уж нет. Костик сжал ручку на двери с такой силой, словно та виновата во всех бедах на земле. Ты чего сюда пришёл? В коридор вышла сонная Тамара. Я его только уложила, разбудишь